Глава 388. «Молодой человек, этот старик долго тебя ждал». «Этот человек». Еле заметный взгляд со вспышкой ещё с кровавым кольце, что заставило Ван Линя задуматься. Немного погодя, во взгляд прояснился. «Чтобы не притлась секта очищения души, сейчас это уже не важно. Восстановление моего изначального духа теперь возможно только с помощью невероятно мощной пилюли или места с чудовищным давлением». И только тогда это будет для меня опасным». Ван Линь посмотрел на две вершины извлечения души и запечатывания. Недолго помолчав, в его взгляде появилась твердость. Его тело двинулось, и в мгновение ока он перелетел с вершины очищения души на вершину извлечения. На его стремительный прыжок со стороны смотрела очаровательная девушка, стоявшая где-то на вершине очищения души. Она, не отводя глаз, смотрела на Ван Линь. Сделав небольшой вздох, она произнесла. Он быстро восстановился. Видимо, у него была причина. Мне нужно знать, что заставило его так сильно торопиться. Я так и не поняла его сердце за наши встречи. Брат Ван, неужели в твоем сердце кто-то есть? Ван Линь приземлился на вершины извлечения души и тут же расширил свое божественное сознание. Мгновением позже он уже нашел пещеру и со скоростью молнии появился перед ее входом. Это была пещера лучшего ученика вершины извлечения души. Стареишня Су Джен Ши. Как только Ван Линь появился, Су Джан Ши, сидящий скрестив ноги в медитации, внутри яростно открыл глаза, его взгляд был непригляден. Ван Линь встал у входа, и, посмотрев на лицо, Су Дэн Ши мягко произнес: «У тебя нефритовый свиток извлечения души». Су Джан Ши, немного помолчав, тихо кивнул, он не мог полностью определить культивацию человека напротив, он никогда его не видел, но его одежда была одеждой ученика вершины очищения души. В секте очищения души ученики трех вершин могут обмениваться, и если у тебя есть способности, то ты сможешь получить все три метода техники, так что нет ничего невозможного. Су Джан Ши много лет назад также побывал на вершине очищения души и смог получить нефритовый свиток очищения души. Свиток извлечения души, значит. Моему флагу очищения души нужно еще 300 душ до становления флагом 1000 душ. Если ты вытащишь мне эти 300 душ, то он твой. Сказал су-джанши, стеснув зубы. Ван рынь посмотрел на су -джин -ши. С его силой он смог бы просто украсть у него этот свиток, но правой рукой он хлопнул по своей сумке и достал флаг тысячи душ. Душ в нем было уже более двух тысяч, он стряхнул его, и тут же три сотни душ вылетело из него. Схватив их левой рукой, он жал их в черный шарик размером с кулак, а потом кинул его в суд джанши. Взгляд суд сразу стал приветливым. Он быстро вытащил темно-ярко-красный нефритовый свиток из сумки, и, передавая его в анленю, спросил: Собрат-культиватор, как мне тебя звать? Мо. Ван Линь поймал свиток, осмотрел его божественным сознанием. Он в самом деле содержал техники для извлечения души и ряд техник для ее поддержания, чтобы она не рассеялась. Также в нем были техники создания флага душ. Техника извлечения души состояла из трех техник божественной способности. Успокоение, разделение и вскармливание. Метод успокоения был основой техники извлечения души. Если пропустить этот шаг и насильно вырвать душу, то процент успеха будет ниже. А с его использованием можно достичь намного лучшего результата. Метод разделения души является сущностью техники извлечения души, когда душа извлекается из живого человека. Что до последнего метода вскармливания, он худший и самый жестокий, Из всех техник вершины извлечения души он обладает самой большой силой. И сравним с силой техники жертвы крови вершины очищения души. Эта техника вскармливания души является очень необычной. Живая душа, претерпевая изменения, становится подобной монстру. Она убивает людей в невидимости и спустя время может превратиться в душу зверя. Этот монстр души зверя равен по силе культиватору стадии формирования ядра. Если посмотреть с другой стороны, техника вскармливания души не такая уж и необычная. Но однажды бесчисленное количество лет назад появился ученик, который взбунтовался против учителя и задействовал эту технику, используя постоянную смену внешности, сбежал в страну четвертого ранга культивации и создал там секту, известную как Путь Бессмертия Дьявола. Этот человек не знал многих техник, только способ очищения души зверя в пилюлю. Он использовал зеленую цитрупу, чтобы увеличить мощь, И наконец создал технику создания зеленого ядра и с ее помощью успешно прорвался на стадию формирования души. Поговаривали, что этот человек имел безграничную мудрость, подаренную Богом. Зеленое и золотое ядра разные. Золотое ядро может быть только одно, но зеленое ядро не имеет количественного предела. Этот человек с помощью техники вскармливания и своей божественной способности очистил зеленое ядро сотни тысяч раз. Взмахнув рукой, он взрывал бесчисленное количество зеленых ядер. Мощь взрыва была бесконечна, даже старые монстры на стадии трансформации души имели с этим человеком большую головную боль, и при обычных обстоятельствах никогда не искали встречи с ним. После взрыва всех нескольких тысяч зеленых ядер, огромная мощь могла влиять на небеса, если бы он заставил их всех взорваться, то взрыв был бы слишком большой. Этот человек не был наказан сектой очищения души за восстание против учителя, это было непонятным для многих людей в прошлом. Наконец этот человек пропал и постепенно затерялся в потоке истории. Су Джан Ши посмотрел на Ван Линя и сказал, «Братсон Му, наверное, теперь захочет получить нефритовый свиток запечатывания души». Ван Линь убрал свиток и кивнул. Суд дженши натянуто улыбнулся и сказал, «Собрат культиватор, не ходи туда. На всей вершине запечатывания души ученики не имеют этого свитка. Он есть только у старшего предка с культивацией стадии формирования души». Хотя культивация учеников совершенно не отличается ни от нашей, ни от культивации учеников очищения души. Ван Линь выглядел как обычно, он слегка кивнул и со вспышкой исчез. Появился он уже на вершине запечатывания души, там он быстро нашел ученика и получил в ответ то же, что и говорил Су Ши. Что до духовных артерий, вершин извлечения души и запечатывания, только глубоко под вершиной запечатывания имелся флаг душ, но он был небольшой, качество его тоже было так себе, так что Ван Линь легко его забрал. А что-то глубин вершины извлечения души, она была пуста. Очевидно, кто-то много лет назад уже забрал оттуда флаг. Завершив все дела, Ван Ринь взглянул на девять золотых колец и два кровавых над тремя вершинами. Его взгляд вспыхнул и отразил сильную уверенность. «Сегодня я закончу восстановление моего изначального духа. Сегодня я должен вызвать старого монстра трансформации души из очищения души. Только под его давлением, несравнимым с давлением духовной артерии, Я смогу полностью восстановить свой изначальный дух, потом я сразу улечу на звёздном компасе, так что даже этот старый пень на стадии трансформации души меня не догонит». Ванолень глубоко вздохнул, а в его глазах появилось желание битвы. Его тело двинулось, и, превратившись в радугу, полетело прямо к девяти кольцам вдалеке. В то же время он достал золотой флаг, ста тысяч душ и флаг ограничений. С двумя развивающимися флагами Ванолень внезапно прибыл к девяти золотым кольцам. Как только он прибыл, оба флага в его руках завертелись. В левой руке флаг душ начал издавать громкий звук ревущих душ, и золотой зверь Целин тут же зарычал. А позади него послушались рев еще девяти монстров чуть меньше. Все пространство секты очищения души заполнилось неимоверным диким ветром. Пыль летала в воздухе. Казалось, все было под контролем огромной души. В этот момент, казалось, существует только один звук. Это был нескончаемый рёв. Ван Лень первый раз использовал золотой флаг 100 тысяч душ. Его мощь была за гранью воображения. Этот золотой зверь Целень заревел и ударил в сторону девяти колец. Бам-бам-бам! Звук от нескольких взрывов ошеломил это место. Золотой Целень позади зло ударил по золотым кольцам. Золотые кольца со вспышкой начали превращаться в женщин и мужчин разного возраста. Эти девять людей были девятью старейшинами секты очищения души, стадии формирования души. Как только они появились, их глаза в шоке тут же уставились на Золотого Целиня. Золотой Целинь отступил на пару шагов и, покачав своей гигантской головой, выплюнул черную Ц, мгновенно распространившуюся по округе. Ванолинь тут же полетел и оказался на голове Золотого Зверя Целини. Зверь ненадолго задумался, но стряхивать его не стал. Вместо этого он уставился на девятерых людей с чудовищным сиянием в глазах. «Как ты посмел!» – крикнула женщина средних лет. Её внешность была обычной. Она была культиватором на начальной стадии формирования души. В этот момент она холодно посмотрела на Ван Линя и двинулась вперед, чтобы избавиться от него. Ван Линни бросил на неё недолгий взгляд и прокричал «Уйди с дороги!» Чудовищная аура, исходящая из тела Ван Линя, бешено распространилась. Ее мощь была огромна. Это было не то, что могла выдержать эта женщина. В конце концов, Ван Линни восстановил стадию формирования души. Не хватало только домена. все таки он победил Красную Бабочку, а его имя, Цзэнню, стало известным на всей планете Судзаку. Его культивация вкупе с его опытом была далеко от того, чего мог достичь обычный культиватор. Эта женщина была только на начальной стадии формирования души. Только что, когда она полетела на него, она хотела его убить. Но для него это хоть и не было легким, но уж точно не было трудным. Убивать культиватора в той же культивации или другой – большая разница. В этот момент Ван Лень громко крикнул и распространил чудовищную ауру, давая женщине на начальной стадии формирования души шаг за шагом отступить несколько шагов с бледным лицом и ужасом в глазах. Это мгновенно вызвало у нее гнев, так как со временем, когда она перешла на стадию формирования души, никто не смел с ней так обращаться, насильно подавив гнев, она уставилась на Ван Лень и ухмыльнулась. Она подумала, что культиватор на стадии формирования души не мог быть просто настолько глупым и прийти сюда один, Он пришел сюда и спровоцировал глав секты. К тому же тот золотой целинь точно не был чем-то, чему она могла бы противостоять. «Ты и все остальные, уйдите с дороги!» Спокойно сказал вон лень, стоя на голове зверя целиня. «Какое высокомерие!» Старик в синей одежде прищурил глаза, холодно усмехнулся и взмахнул правой рукой. Сразу же загадочное свечение появилось в воздухе перед нём, И приняв вид призрачной цепи, сотрясая воздух, полетела на ванлине. Правой рукой ван Линь взмахнул флагом ограничений. И тут же с громким шумом бесчисленное количество ограничений вылетели черные цы и сформировали длинное копье. А после того, как ванлинь указал на старика, копье затряслось и помчалось вперед. Оно пронзило железную цепь и прорвало ее. Но тут же, нисколько не замедлившись, оно полетело дальше и пронзило старика. В то же время ванлинь двинул флагом душ. И под аккомпанемент ревущего целения сто тысяч душ со словами Ван Лене «Поглоти!». В мгновение вырвались и заревели в воздухе. Издалека казалось, что секту очищения души постиг огромный ураган. В этот момент из Кровавого Кольца послушался старческий голос. «Молодой человек! Этот старик долго тебя ждал!»